Глава двадцать шестая. Лёша. Три года спустя. Папа! Папочка! Вставай! По лицу меня хлопают маленькие ладошки нашей смарго Марго Ксении. Милая моя, открывать глаза совсем не хочется. Блин, семь утра. Что ж так рано -то? Сегодня же выходной. Где мама? Мама блинчики печёт. а а блинчики. Тогда что мы ещё в постели? Подхватываю девчушку на руки, щекочу, на что по всему дому раздается звонкий детский смех. «Бегом умываться!» Я смотрю в зеркало, как чистит свои зубы мое рыжее солнышко. Мы оба стоим перед зеркалом. Она в смешной розовой пижамке крутится на табуреточке. Мы чистим зубы и рисуем на зеркале зубной пастой смешные мордочки. «Мама нас за это опять будет ругать!» — шепотом говорит дочь. А мы ее поцелуем, и она нас простит. «Давай тогда ее нарисуем!» С заговорческим тоном произносит она. «Давай!» — соглашаюсь я. «Как я могу отказать своей лапочке-дочке?» Она из меня веревки вьет. «А это кто?» — показываю на непонятную мне фигурку. «А это Бося!» «Бося? Котенок!» «У нас нет котенка!» Улыбаясь, говорю я, понимая, к чему клонит моя маленькая красавица. «Будет!» — утвердительно говорит она, спрыгивая с табуретки. «Вот хитрюга! Уже второй месяц просит у нас котенка!» «Да мы и не против!» «Решили, что подарим его на Новый год!» «В новогодние праздники в городском выставочном зале планируется выставка кошек. И там будут продавать котят. Пусть сама выберет себе питомца. Главное, чтобы одного!» А то, если она в маму, будет у нас дома свой зоопарк. После утренних процедур мы идем в детскую комнату, я помогаю малышке переодеться. Мама не разрешает завтракать в пижаме. После мы направляемся на кухню. Сразу с порога принимаемся целовать мамочку в обе щечки. Опять нарисовали пастой на зеркале, смеясь догадывается она. Каемся, но нам было весело. Отвечаю я, целуя любимую женщину в носик. Садитесь завтракать. Жена наливает мне кофе, а дочери – любимая какао. «Ксюша, не балуйся за столом», – строго говорит она, смотря, как та принялась крошить печенье в мой кофе. «Ты помнишь, какой сегодня день?» – отвлекает жена меня от дочери. «Вот спрашивается, зачем портить настроение с утра?» «Помню, сегодня мы с Ксенией идем в зоопарк, кормлю дочь своей порцией омлета». «Свою она кушать не будет, ей принципиально есть именно из моей тарелки». «Ты специально это делаешь, да?» «Нет, просто так совпало», — отвечаю я, делая глоток кофе с печеньками. Не люблю ей врать. И тем более не люблю, когда она догадывается про это. Зоопарк в нашем городе пробудет месяц, но я купил билеты именно на эту дату. Специально. И Марго меня раскусила. «Лёша», — строго произносит моё имя жена, — что даже дочь замирает на месте. «Я не пойду», — наконец говорю свое веское слово «нет». Я знаю, что Маргарита очень надеялась, что я передумаю. «Это свадьба? Твоего друга?» — напоминает она мне в который раз. С тех пор, как мы получили приглашение на свадьбу Чернова, Марго делает все, чтобы я туда пошел. Да не только она, еще и родители постоянно стыдят меня. «Солнышко, пойди в свою комнату». Продолжать этот разговор при ребёнке не хочу. Она ещё слишком мала, чтобы слышать то, что я сейчас скажу. «Одевайся, скоро выходим!» «В зоопарк?» — с надеждой в голосе произносит дочь. «Да». Девочка радостно убегает в свою комнату. «Не стыдно прикрываться ребёнком?» «Нет, не стыдно. А тебе не стыдно заставлять меня пойти туда?» «Вы дружите с детства». А ты отказываешься поддержать его в такой ответственный день. Он ведь был на нашей свадьбе. Потому что у нас была свадьба, а у него фарс. В очередной раз повторяю своей жене свою точку зрения на это мероприятие. Я вообще не понимаю, зачем он женится на этой Ульяне. Ну, трахнул он ее по пьяни когда-то. Это не обязывает жениться. Лена сама от него ушла, как по-живому режет меня своей фразы супруга. Что ему? До старости одному жить? И она в чём-то права. Но я на дух не переношу именно эту Ульяну. Вроде нормальная была девчонка, скромная, застенчивая. И куда всё это делось, когда она сама приехала к Мишке на квартиру и предложила себя? А тот не отказался. Он её не любит. Его ломает без Ленки. Он до сих пор её фотографию в портмоне носит. Переехал в её кабинет. Он даже спит там, не спешит к молодой невесте. Вот не понимаю я его поступков, пытаюсь понять, но не могу. Он столько сделал ради Лены, через столько принципов переступил. И в итоге так просто отпустил. Ничего не сделал, чтобы она осталась. И женится он сейчас на зло, ей, от безысходности. Я не хочу участвовать в этом идиотизме. И Уля ведь знает, что он не любит ее, зачем замуж идет. Зачем это цирковое представление с белым платьем, кольцами на крыше машины и шикарным банкетом? Может, ему так проще пережить расставание? Ему больно, и Ульена помогает ему справиться с этим чувством. Со сперматоксикозом она ему помогает справиться. Даже если и так, но ты должен его поддержать в такой момент. Кто сказал, что я должен? Кто сказал, что я должен идти вразрез со своими убеждениями и желаниями? Я считаю, что он совершает ошибку. Об этом я ему говорил прямо в глаза не один раз. И он не ждет меня на банкете. Я лучше с дочерью на зверушек посмотрю. Покормлю кроликов морковкой, покатаю ее на пони. Ты про Лену-то знаешь? Нет. Родители словно сговорились. Между собой шепчутся, а нам не говорят. Оберегают ее от нас. Она там совсем одна. Не я об этом. Он трясся над ней, как над хрустальной вазой, и спокойно отпустил в никуда. Одну, беременную. Ему надо было ехать за ней. У нее гормоны зашкаливали. Она не соображала ничего в тот момент, когда рвала все окончательно. Она вспомнила, что он ей изменил. С этим как? Все изменяют. Но не все расходятся. Надо быть мудрее. Любит он ее. И по пьяни все было. Это вообще не считается. Прям... «Все изменяют?» Жена пристально на меня взглянула. «Не все, многие, некоторые. Не я, точно, честно, клянусь дочерью ни разу. Смотри у меня». «Так только на тебя и смотрю».